то отверзает врата. Однажды Бешт попросил одного из старших учеников Вольфа Киттиса протрубить в шафар бараньи рог в праздник Рош-Хашана. И чтобы ему было проще сосредоточиться, исполняя сей ритуал, Бешт посоветовал изучить каббалистический каванот, связанный с шафаром. Вольф Кицис с головой окунулся в изучение, делая многочисленные выписки, чтобы просмотреть их уже перед самим действом и еще более, стало быть, утвердиться в благочестивом намерении. Наступил день праздника, и Вольф стал искать свои записки, но они неведомо куда запропастились, и это еще не самое худшее. От волнения он напрочь забыл все, о чем читал. Ни единой кавана не удалось вспомнить, ну делать нечего. И он, представ перед собранием, с пустой головой и сокрушенным сердцем принялся отрубить в шафар. По окончании Давенен, богослужения, Бешт обернулся к ученику и воскликнул Ешер Коах, никогда еще мне не доводилось слышать таких вдохновенных звуков шафара. — Ну, учитель! — изумился Вольф Кицис. Я позабыл все, что учил накануне, и трубил в шафар без единой кавана в голове. Разве что со смирением человека, который знает, что он... Ничего не знает. «Мой дорогой Вольф», — сказал Бешт с улыбкой, — «в дворцах земных царей есть множество палат, и каждый из них открывается своим ключом. Но если у человека имеется простой топор, он войдет в любую. Если так бывает у земных царей, то у царя царей тем более...» Каванот Это ключи от палат, но ни одна дверь не устоит перед человеком со смиренным сердцем.